Глава 8 Сейчас вопрос лишь в том, как лучше будет поступить, тихонько свалить или попытаться выйти на контакт. Увы, ответить на этот незамысловатый вопрос Торн банальнейшим образом не успел. Один из шагоходов резво довернул корпус и без полной остановки выстрелил в сторону наблюдавшего за ним парня. Тот не растерялся из полуприседи, бросившись вглубь комнаты. И сделал это, как оказалось, не зря. Солидных размеров гарпун не попал в окно, но кирпичную стену пробил играючи, обдав Торна ворохом ало-серого крошева и воткнувшись в пол. Почти сразу странная веревка, которая к этому гарпуну крепилась, натянулась, но ошалевший от захлестнувшего тела адреналина парень не позволил противнику вернуть снаряд. Один широкий рощерк отросшими и вспыхнувшими алым когтями и веревка с хлестким щелчком вылетела наружу. А вот гарпун Торн, оценив его размеры самым наглым образом, прихватизировал, выдров тот из пола. Это полутораметровое копье казалось увесистым даже для нынешнего, ставшего куда более сильным парня, так что его потенциальную эффективность он оценил очень и очень высоко. «Как говорится, тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно. Даже если такая хреновина погнется, менее опасной она от этого не станет», — ухмылился парень, в последний раз взвесив гарпун в руке. «Самое то для того, чтобы наделать дырок в шагоходе» лишённом, по сути, своих хорошего бронирования. Подобные машины создавали лёгкими и подвижными, с открытыми сочленениями, так как нечто очень тяжёлое и способное держать удар – это, строго говоря, уже танк. А зачем нужен танк на ходулях, если основная масса преимуществ конструкции при таком подходе просто теряется? Вот и бродили шегоходы сверкая на всю Ивановскую голым нутром, проводами и уязвимой начинкой – которые если подобраться поближе, будет легко повредить, выведя тем самым машину из строя. Торн, хмыкнув вслед этой шальной мысли, тихой сапой покинул комнату, в которую больше не залетало ничего постороннего. В мозгу на основе свежих воспоминаний стремительно выстраивалась схема шагохода, и на основе этого парень пытался представить себе его боевые возможности. Очевидно, что основное предназначение такой машины – это работа в ногтобластях, отстрел ногтюрнов, поиск аномалий и, вероятно, составление карт местности, которая сильно менялась со временем. Но наличие всего двух пусковых установок с гарпунами, как и отсутствие иного вооружения, указывало на высокую подвижность шагоходов. Почему? Потому что иначе они бесполезны, и первая же крупная группа на ноктюрнов, потеряв несколько особей об гарпуны, навалится на механизм и разберет его на запчасти. Даже если гарпуны можно сбрасывать, и у пусковых установок есть система автоматической замены снаряда в случае его утраты или просто нужды, такая конструкция не предусматривает высокой скорострельности. Понимая все это, Торн составил приблизительный и, как ему казалось, неплохой план. В многоквартирном доме, в котором он оказался, подъезды хоть и имелись, но не играли значительной роли, так как длинные коридоры на каждом из этажей тянулись из края в край, позволяя свободно болтаться по всем подъездам, не выходя при этом на улицу. Фактически, Торн мог прямо сейчас просто выйти в окно с другой стороны дома и свалить в неизвестном направлении, но нечто в голове парня упорно протестовало и против бегства, и против тактического отступления, потому Торн ракетой взлетел на второй этаж, осмотрелся и нырнул в первую попавшуюся угловую квартиру. Там он застыл на пару секунд, прислушиваясь, но опасности не обнаружил. Если тут кто-то когда-то и был, то времени с тех пор прошло порядком, даже пыль начала оседать. А это значило, что можно было спокойно притворять в жизнь задуманное. Играючи, подняв солидных размеров дубовый журнальный столик, одно за другим, Торн выбил несколько стекол в окнах гостиной. Грохот поднялся знатный, но парню только это было и нужно. Едва заслышав шум возбудившихся от такого шоу шагоходов, он также бегом покинул квартиру и рванул дальше по коридору, в противоположный край многоквартирного дома. И уже там, проникнув в очередную квартиру, тихонько распахнул оконную раму и вылез наружу, активно вращая головой. Механических монстров видно не было, но вот звуки их раздавались откуда-то с другой стороны жилой высотки. Они точно повелись на звон выбитого стекла и теперь сновали где-то там, выискивая отсутствующую цель. «Но не все разом», — подвел итоги парень, выглянув из-за угла многоэтажки и почти сразу сорвавшись на бег, когда оставшаяся дежурить боевая машина пришла в движение, обнаружив таки противника. И пусть скорость Торн развил более чем приличную, механизм не отставал. Предположения касательно подвижности таких моделей с первых секунд нашли себе подтверждение. Первый выстрел раздался почти сразу, шагоход почти беззвучно, с каким-то блеклым щелчком исторгнул из ствола гарпун. Целился он на опережение, но Торну ничего не стоило резко сменить направление движения, нырнув за оказавшийся совсем рядом перевернутый мусорный бак, который застывший тут же мусоровоз уже вряд ли когда-нибудь опорожнит. И покуда Торн доворачивал корпус и готовился к новому рывку, гарпун воткнулся в легковушку впереди, взорвавшись ворохом шуршащих, срывающихся на окружающие предметы искр. Резко стало понятно назначение каната, соединяющего пусковую установку и непосредственно снаряд, что, впрочем, мало что меняло в избранной парнем тактике. Выпущенный только что гарпун ограничил машину в способности вращать башней, так что парень рывком ушел влево, рассчитывая или выгадать преимущество, или вынудить машину продемонстрировать еще одну часть своих возможностей. Сыграл второй вариант. Конец каната щелчком оторвался и свалился на землю, словно отброшенный ящерицей хвост. А сам шагоход очень шустро метнулся в сторону, стремясь, если не разорвать дистанцию, то хотя бы снизить темпы ее сокращения. И, судя по звукам, доносящимся из-за дома, остальные боевые машины уже спешили обратно. Времени у Торна оставалось не так уж и много. Только в лоб, иначе не успеть. Резкая и хлёсткая мысль подвела черту под дальнейшим планом действий, жав тот до предельно простого тезиса «идти на пролом». Торн уже безо всякого стеснения бросился прямо к цели, неотрывно следя за пусковыми установками шагохода, который в любой миг мог исторгнуть из механического зева смертоносный снаряд, попадание которого, пожалуй, было бы невозможно пережить даже подлинному супермутанту со всей его броней и живучестью. А расстояние все сокращалось и сокращалось. 15 метров 10-7 И гарпун выстреливает, втыкаясь в землю под ногами некогда человека. Тут же бьет разряд электричества, перекидываясь на опорную ногу Торна. Но тот не замедляется. Лишь перебрасывает вес на вторую конечность и яростно рычит. Чувствуя, как в онемевшую на мгновение конечность возвращается чувствительность. Приправленная острой, пульсирующей и ветвящейся в плоти болью. Правая рука с гарпуном уже отведена назад, нужно лишь ударить. Расстояние минимально, а механические лапки боевой машины – не в силах выдать импульс, сравнимый с таковым у хищника, коим стал Торн. Если бы шагоход разогнался, то догнать его было бы непросто, но машина сама загнала себя в ловушку. Вне дорог, во дворе, просто не было достаточно открытых пространств. «Попался!» Утробный рык ликующего зверя вырывается из груди Торна, а его мышцы напрягаются, наполняясь дикой, первобытной и злой силой. Миг, и гарпун устремляется вперед. Металл встречается с металлом, но сопротивление длится лишь миг. С одной стороны – хрупкость нутра шагохода, а с другой – закаленный сплав, предназначенный для убийства даже самых крепких ноктюрнов. Исход был ясен с самого начала, а сейчас всего лишь закрепился ожидаемый результат. Гарпун со скрежетом прорубил все то, что имело наглость оказаться на его пути, и погрузился в самое сердце рейдерской машины. Во все стороны брызнули искры – и отголоски электрических разрядов дотянулись даже до пальцев Торна. Но он не ослабил хватку, а когда машина рухнула на брюхо, навалился на гарпун сверху, проворачивая тот в врань и превращая чувствительное нутро шагохода в бесполезный мусор. Впрочем, ему почти сразу пришлось отступать, на ходу освобождая свое оружие и оставляя позади судорожно дергающуюся от массы фантомных сигналов в умирающей электроники машину, восстановлению, не подлежащую. Еще два таких же шагохода, приблизившихся к месту боя, не стали медлить и сходу отстрелялись гарпунами. Решение глупое и поспешное, так как из-за расстояния и обилия препятствий во дворе у них не было ни шанса попасть в юркую, хитрую и разумную цель. Привыкнув охотиться на ноктюрнов, операторы автономов просто не ожидали того, что с ними будет играть другой человек, опасный и сильный, ведомый не только инстинктами, но и холодным, жадным до схватки разумом. Воцарилось затишье, во время которого шагоходы были вынуждены следить за мелькающим вокруг силуэтом, больше вариантов у них не оставалось. Торрен пользуясь выдавшейся передышкой, высматривал возможность подобраться поближе и покончить с очередным врагом. Его уже не волновали ни причины начала боя, ни его последствия. Рациональная часть человеческого разума, конечно, не отключилась, но вся ее работа сейчас была направлена сугубо на поиск эффективного способа «победить». Бал понемногу начинали править инстинкты хищника, азарты, жажда крови, пусть и в фигуральном смысле. «Эй, ты! Слышишь?» Внезапно раздавшийся механический голос, словно пропущенный через десяток фильтров, вроде бы и хрипел, но вместе с тем, каждое слово звучало достаточно четко, чтобы его можно было разобрать даже на расстоянии. «Может, поговорим? Хватит крушить нашу технику, мы лыжанули». «Обознались. Ты сам замотался в свою тряпье, как скотина последняя» с Ноктюрном перепутать за нихер делать. Торн в эти секунды пригнулся, укрывшись за припаркованным у одного из подъездов грузовичком водовозом, изрисованным логотипами и призывами купить воду именно у этой фирмы. Рука его крепко сжимала гарпун, но наконечник слегка подрагивал. Напряжение и ощущение близости смерти, при том смерти от рук другого человека, нешуточно испытывало нервы на прочность и, что неожиданно, доставляло какое-то извращенное удовольствие. «Мы оценили, на что ты способен. Тебя же не конкуренты послали, нет? Так чё лезешь под пули? Это не я на вас напал, а вы попытались нанизать меня на гарпун. А кикабанщика навертел». У Торна, конечно, были обоснованные подозрения на этот счёт, и гласили они, что его просто спутали с Ноктюрном. Он сам из опасений раскрыть свою личность натянул на тело все чёрные тряпки, какие нашёл, и даже голову замотал наглухо. Издалека... Да еще и в тени наверняка напоминает ту еще страшную тварюку. А засадный тип на ноктюрнов самый опасный, так как человеку, как правило, достаточно одного удара, чтобы естественным путем отправиться к праотцам или просто заработать несовместимый с жизнью процент заражения ноктеоном. Вот и бьют таких на поражение и не жалея ни патронов, ни гарпунов. Ты себя со стороны видел вообще? Скажи спасибо, что тут китобои, а не наши парни. От пули так не свалишь. Сечешь? «Мы договориться пытаемся или просто тянем время до нового раунда», проорал в ответ Торн, рывком сменив позицию и остановившись в проеме подъезда. Кроме шуток, но парень всерьез воспринял вероятность того, что поблизости могут вот-вот нарисоваться бойцы рейдеров из плоти и крови. И среди них может быть снайпер какой-нибудь или вообще пулеметчик. Ну а проверять свою способность среагировать на выстрел издалека парень желанием не горел, от слова совсем. чего договариваться?» «Мы не стреляем, ты уходишь сам, или, если тебе тут что надо, даешь нам четверть часа, чтобы обработать данные для маяка и свалить. Вот и вся недолга. Больше мы, надеюсь, вот так не увидимся на хрен И все будут довольны, окей?» Шагоходы замерли, будто бы демонстрируя намерение операторов все уладить миром. В том, что это именно беспилотники, у Торна с самого начала не было сомнений. Слишком компактные корпуса, чтобы вместить человека. Вопрос был лишь в том, являются ли они полноценными автоматонами или управляются дистанционно. И, судя по всему, второй вариант был все же наиболее вероятным. Не веришь? Или думаешь, что-то выиграешь, раскрошив наших китобоев? Данные зашифрованы, и хрен тебе их кто приведет в читаемый вид раньше, чем все то же самое, но целиком появится в свободной продаже. А мы, Торрен не дослушал, поняв, что сейчас начнутся угрозы. «Данные вашим недаром не сдались. Не до того. А вот от компенсации в виде маршрутов, по которым вы сюда заходили, я бы не отказался. Сам сказал, что вы лыжанули, верно? Это была попытка на грани фола, преследующая целью не только лишь бегство из Нокт-области. Близкое осознание того, насколько глубока задница, в которую он увяз, давила на мозги и раньше. Вот только сейчас, когда рациональная часть его разума снова перехватила поводья, в голове словно плотину прорвало». И теперь Торн был уверен на все 100, что возможности прожить в белую у него больше нет. Даже если не брать в расчет архивы ООБ и корпоратов, остается существенный такой нюанс, заключающийся в тарам-пам-пам ионовой внешности. Тело стало несколько более массивным, и броня по большей части слилась с ним, буквально нарастив недостающие элементы из похожего внешне околометаллического материала. Скрывать такое под одеждой, конечно, можно, Но много ли времени пройдет до того, как какая-нибудь досадная случайность спустит все усилия в унитаз? Все-таки это не татушка на жопе, а целое тело. Любая камера, любой свидетель, стечение обстоятельств или просто подозрительный патруль во время поиска какого-нибудь засветившего рожу рейдера. И привет, ОБ группа захвата и статус подопытной мышки на столах комитета исследователей. Или уход в бега но уже с правительством на хвосте и на чужих условиях, что тоже ни разу не радостно. Маршруты? Тебе нужны левые чужие маршруты? И кто у тебя на хвосте вообще? Что ты со своими выходить не хочешь? Механический голос неплохо передавал эмоции, так что удивление собеседника на той стороне слышалось отчетливо. Торн думал не так уж и долго, пытаясь состряпать из всего, что он знал о рейдерах, в принципе, реалистичную причину, которая не вызвала бы лишних вопросов, на который парень не смог бы дать исчерпывающих ответов. «А ты думаешь, я сюда изначально один полез?» подцапался с бывшими товарищами и нанимателями. Так что выходить, как заходил, не вариант. Торн полагал, что этого будет достаточно. И оказался прав. Лишних вопросов рейдеры задавать просто не стали. «Мне, конечно, интересно, что за идиоты могут подсапаться с Морфом. Да еще и начать его гнать, вот только...» «Вряд ли ты расскажешь, верно?» Раздавшийся из динамиков звук подозрительно напоминал смешок. «А маршруты я тебе просто так предоставить не смогу. Не после того, как ты нам китобоя покрошил так, что не восстановить. Но знаешь, мы можем разрешить ситуацию ко взаимной выгоде, раз уж тебе так нужно выйти наружу». И каким образом? Образовалась пауза, и Торн справедливо рассудил, что от него ждут какой-то реакции. «Да для тебя все просто будет. Маяк нам нужен с Сити Тауэр на перекрестке к северу». Его отсюда неплохо видно, идти метров пятьсот. Ставили на крыше но это поганая башня, как магнит какой-то, честное слово. Ноктюрнов внутри как дерьма за баней, так еще и аномалии, кажись, есть. Простым смертным там не хрен делать, а вот морф вроде тебя точно справится. Неизвестный резко начал вещать, как по писаному и с заразительным энтузиазмом. Верные признаки того, что кто-то кого-то пытается налюбить. Но Торн и правда находился не в том положении, чтобы игнорировать такой шанс. Но и принимать все как есть он тоже не собирался. Чувствую, что где-то ты не договариваешь. Это мягко говоря. Но предлагаю встретиться с глазу на глаз и обсудить детали, раз уж вам так нужен этот маяк. Торн просто не мог не вернуть шпильку обратно, раз представилась такая возможность. Поговорить лично, значит? В механически шебуршащем голосе проскользнули нотки сомнения. Ты же понимаешь, что мы тебе доверяем ровно настолько же, насколько ты нам. Не проще решить все вопросы, так скажем, бесконтактно. Очень точно подмечено, но проще не значит лучше. Я хочу гарантии, и личная встреча меня вполне устроит. Естественно, Торнрейдерам доверять и не собирался, но доверие это не неотъемлемая часть совместного ведения дел, какими бы те ни были. Мы, конечно, действительно можем разойтись, как в море корабли, и не получить желаемого, но стоит ли оно того? Да знакомый Морф, с которым есть шансы сработаться лишним, не будет, верно? Это-то верно. Морфа твоего уровня силы у нас. Навес золота. Торнух мыльнулся. Пока все шло достаточно неплохо. И собеседник на той стороне явно задумался. Главное, чтобы думал он в правильном русле. А не как там обычно бывает в подобных ситуациях. Убивать еще и людей мне сегодня не хочется. Хотя, возможно, и стоило бы. Ну что, мы работаем или я иду дальше по своим делам? Сначала из динамиков китобоя донеслось шуршание пополам с далекими отголосками голосов, и только после связанная разборчивая речь. Встреча так встреча, Морф. «Видишь крайнюю пятиэтажку с фресками над подъездами? Иди к третьему, поговорим внутри. Мы на втором этаже, мимо не пройдешь. Мне больше нравится свежий воздух, так что предлагаю обсудить наши дела снаружи». Лезть внутрь здания Торн желанием не горел, так как откровенно опасался огнестрела там, где будет даже не развернуться особо. Конечно, новая естественная защита внушала, но проверять на что та способна некогда человек не хотел тоже. Благо рейдер не стал упираться рогом. Да черт с тобой, улица так улица. Но я возьму с собой парней, так что давай без глупости, идет? Тебе дыры в брюхе наверняка без надобности, как и нам, лишние потери. А этот мужик охренеть как сильно верит в своих ребят. Разорвать и закопать останки. Отозвался зверь в мыслях довольно оскалившегося Торна. Но еще один бой нам и правда не очень нужен. С них даже будет нечего взять, если что. Пароли, шифры, неизвестное оборудование и сообщники. Мы слишком приметно наживать врагов сверх того, что уже есть ошибка. Фатальная ошибка. В пику ему высказался человек, мыслящий куда рациональнее. Тем временем Торн, глядя на развернувшихся и учасавших в противоположном направлении автономов, Внешне уверенно вышел из подъезда. Все органы чувств работали на полную, подмечая каждую мелочь. Шевеление ветвей и листвы, скрип деревянных рам, шелест травы, взгляды людей из окон обозначенного дома, запахи, среди которых удалось и различить принадлежащие людям. Даже обтекающие тело потоки воздуха – все это фиксировалось торном, дополняя привычную картину мира невообразимо чуждыми, но бесконечно полезными штрихами штрихами, без которых реальность резко и критично потеряет в информативности. Но так как двор, в принципе, пространство не особо большое, долго наслаждаться объемами поступающей в мозг информации Торну было не суждено. Он подошел к искомому подъезду всего спустя полторы минуты. И одновременно с этим на улице показались и первые рейдеры. Все как один в комбезах и в простенькой, местами даже кустарной броне, совершенно различными образчиками огнестрела в руках и разгрузками. Усмотреть на которых систему реально было только в подпитии. Впрочем, хоть они и были снаряжены кто на что горазд, но держались при этом достаточно дисциплинированно и с полным пониманием того, что требуется от каждого из них. Я Пайс. Главный в этой группе кромки. Поговорим? Я Дельта. Ответ сорвался с губ парня. Сам собой. Поговорим.